и было намного более централизованным, чем Месопотамия. Фараон был богом, а государство и храмовая бюрократия контролировали все, собирая неимоверное число налогов и постоянно распределяя ассигнования зарплаты и платежи. И здесь деньги также возникли как средство учета. Базовой единицей был дебен, или мера. Изначально он применялся для учета зерна, а затем меди или серебра. Редкие записи показывают непоследовательный характер большинства сделок. На 15-м году правления Рамзеса II, около 1275 года нашей горы, .э., купец предложил египетской даме Ренофре купить сирийскую рабыню, цена которой, несомненно установленная в результате торга, составляла 4 дебена, 1 ките, около 373 грамм селебра. Ренофре собрала ткани и одеял стоимостью 2 дебена, 2,3 ките, детали указаны в записи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 условленному сроку. Это и или показательно, формального различия между штрафом и битьем палками не было, на самом деле главная цель присяги, как и критского обычая заставить заемщика выхватывать деньги, видимо, состояла в том, чтобы оправдать карательные меры, так должник мог быть наказан как клевопреступник или как вор. Во времена Нового Царства, 1550 -е, 1070 -е годы до нашей эры сведений о рынках становятся больше. Но лишь с наступлением Железного века и с -за до завоевания Египта персидской империи мы обнаруживаем долговые кризисы, подобные Месопотамским. Греческие источники, например, упоминают, что фараон Бакхорис правил в 720-х, 715-х годах до нашей и издал указ об уничтожении долговой кабалы и списании всех невыплаченных долгов, поскольку считал, что будет нелепым, если солдаты, отправляющиеся в поход, сражаться за свою родину, бросая в тюрьму кредитора, которому он не выплатил суду. И если это так, то здесь мы сталкиваемся с одним из первых упоминаний долговых тюрем. При Птолемеях, греческой династии, правившей в Египте после завоевания Александра Македонского, списание долгов стало проводиться регулярно. Хорошо известно, что розетский камень, написанный на греческом и египетском языках, дал ключ к расшифровке египетских иероглифов. Но мало кто знает, о чем идет речь в этих надписях. Изначально стела была воздвигнута в ознаменовании амнистии, провозглашенной Птолемеем V в 196 году до нашей эры, и распространявшейся как на должников, так и на заключенных.